Эльфрида. Эльфрида испытала огромное облегчение, когда внизу хлопнула входная дверь, и Люсия кликнула ее. Время близилось к полудню, но было темно, как вечером. И мир за кухонным окном был точно закутан в белое одеяло. Снег все шел и шел. Эльфрида уже кляла себя, что поступила так безответственно, отпустив девочку одну. Какие только ужасы ей не мерещились. Оскар в гостиной у камина читал газету и, по-видимому, ничуть не беспокоился. Каждый раз, когда Элфреда бросалась к окну, он уверял ее, что Люси вполне разумная девочка, и с ней Горацио. Нельзя же опекать ее всю жизнь. Все это Элфрида и сама прекрасно знала. Она возвратилась на кухню, приготовить что-то к ланчу, и начала чистить картофель, однако держала ушки на макушке, Услышав голос Люси в прихожей, побежала встречать девочку. Люси и Горацо, белая от снега с головы до ног, стояли на коврике перед дверью. В теплой кухне Люси скинула куртку и стянула с ног башмаки, взахлеб рассказывая о своих приключениях. Этот жуткий пес ротвейлер, он бежал без поводка, набросился на горацу и стал его терзать. И тут на тракторе подъехал Рори Кеннеди, он ужасно смелый. Он накричал на хозяйку Ротвиллера и привез нас обратно к гольф-клубу на своем тракторе. А тут пошел снег. «Ах, Элфрида, мне так жаль, что я не смогла отогнать этого Ротвиллера. Бедный Горацу, весь в ранах и ссадинах. Рори сказал, надо сделать ему дезинфицирующую ванну, а может быть, даже отвезти к ветеринару. А ведь у нас есть что-нибудь для этого? Если нет, я могу сбегать в аптеку и купить. Ох, как я испугалась!» Я думала, он загрызет Горацио до смерти. Люси была ужасно расстроена всем этим происшествием и в то же время странным образом радостно возбуждена. Ведь она выдержала испытание. Горацио жив, и она привезла его домой. Щеки у нее раскраснелись, глаза блестели. Такой оживленной Элфрида ее еще не видела. Горацио с жалобным видом сидел на коврике. Что случилось с Горацио? Элфрида наклонилась к бедняге. «На тебя набросился свирепый зверь?» «Он лаял», — призналась Люси, — «но не очень. Только глупые псы лают на ротвиллеров». Элфрида поднялась наверх за бутылкой дитоля. Люси наполнила теплой водой большую фаянсовую раковину в посудной. Они погрузили в воду горацию, и весь снег, прилипший к лапам и груди, сразу растаял. Душа тут не было, но Элфрида отыскала старый кувшин и стала поливать пахнущую больницей воду на спину, шею и ноги Горацию. Он сидел мокрый, в страдальческом молчании, но к концу процедуры Элфрида не обнаружила никаких серьезных ран, только несколько следов от укусов, которые, как она надеялась, со временем сами собой заживут. Больше всего был искусан живот, а одно ухо слегка надорвано, но в целом горацу пострадал не сильно. Люся облегченно вздохнула. «Значит, нам не нужно вести его к ветеринару». «Думаю, нет. И хорошо. Я не знаю, где его найти, а при таком снегопаде вообще ехать никуда невозможно». Элфрида дала стечь воде, вытащила Горацию из раковины, перенесла его на кухню, завернула точно бедуина в чистое махровое банное полотенце и, осторожно, похлопывая, вытерла. «Теперь у нас два инвалида». Может, нам повесить вывеску «Частная лечебница»?» Люси вдруг всплеснула руками. «Какой ужас! Я совсем забыла о Кэрри. Неужели она все еще спит?» «Думаю, да. Из ее спальни не слышно ни звука». «А где Оскар?» «В гостиной». «Пойду расскажу ему все». «С твоих джинсов течет вода. Сначала тебе надо переодеться в сухую одежду, а всю мокрую принеси сюда, мы повесим ее сушиться». Поняла. Люси направилась к двери, но, дойдя до нее, обернулась. «Элфрида!» «Что, лапушка?» «Знаешь, Рори Кеннеди очень славный, но у него крашеные волосы». «Крашеные волосы?» Элфрида изобразила ужас на своем лице. «Представь только, что сказала бы твоя бабушка!» Люси ответила ей голосом Доди. «Отвратительно!» Потом состроила гримаску и вышла. Элфрида услышала, как она, перескакивая через ступеньки, помчалась в мансарду. Было три часа дня, когда Элфрида пошла проведать Кэрри. Снег перестал, но хмурый день уже перешел в вечер, и ей пришлось включить везде электричество и задернуть занавески. Она негромко постучала в дверь комнаты Кэрри и осторожно оттворила ее Кэрри. «Я не сплю». В сумраке комнаты Элфрида увидела голову племянницы на белой подушке. Она подошла и включила маленькую лампочку возле кровати. Кэрри потянулась и улыбнулась тетке, которой теперь час. «Три часа дня. А я думала, уже ночь. Был сильный снегопад. Снегу выпало на четыре дюйма. Сейчас пока перестал». Элфреда подошла закрыть окно, задернула тяжелую штору, и маленькая спаленка тут же стала защищенной от всех стихий. У изголовья уютно горела лампа, по углам таились густые тени. Элфреда присела на край огромной кровати, ну как самочувствие. — Я точно провалилась куда-то. Как это я умудрилась так долго проспать? Ты была такая уставшая. Хочешь чего-нибудь съесть? Или чаю? Или чего-нибудь еще? Кэрри подумала, чай — это божественно, и мне нужно кое-куда. Она выбралась из постели, тонкие длинные руки, длинные ноги, батистовая ночная рубашка. Дотянулась до халата и завернулась в него, туго завязав поясок на тонкой талии. Элфрида пошла на кухню кипятить чайник. Она приготовила поднос для них обеих — Отыскала очень дорогое и очень вкусное печенье, которое Оскар в один из своих походов по магазинам почему-то решил купить. Поднявшись с подносом наверх, она обнаружила, что, умывшись, почистив зубы и причесав темные волосы, Кэрри снова улеглась в постель. Не забыла она и подушиться любимыми духами, как видно, почувствовала себя куда лучше. «Элфреда, ты ангел! Мне так стыдно, столько хлопот!» «Никаких абсолютно. Я рада, что вы с Люси сможете отдохнуть». «Тут так тихо. А где же все?» «Как только снег перестал, Оскар и Люси решили отправиться по магазинам. Хотят купить украшения для елки». «Где же они их найдут?» «Понятия не имею. Быть может, в скобиной лавке?» Люси выводила на прогулку Горацио. «У них было ужасное приключение». Эльфрида поведала Кэрри сагу о Горацио и Ратвеллере. Кэрри, конечно же, ужаснулась, но и порадовалась за Люси, которая проявила такое самообладание. Вот это приключение, довольно опасное, но, может, это как раз то, чего Люси не хватало. В Лондоне у нее такая скучная жизнь с Доди и Николой. Они обе эгоистки и начисто лишены хотя бы самого скудного воображения. Я даже представить не могу, каково было бы мне в детстве, если бы не Джеффри. А у Люси нет Джеффри, и по сути нет отца. Доди и Никола ужасно ограниченные люди. А Люси они ничего не могут дать. Разговор у них один, перемывают косточки знакомым, причем в основном осуждают или обсуждают наряды. Что же бедная девочка делает весь день? Большую часть дня она проводит в школе, Но у нее приятная маленькая комнатка в квартире, ее собственная, и есть подружка Эмма. Я полагаю, мужчины в их доме не бывают, и мальчики тоже. В школе одни девочки, а когда она навещает отца, эта кошмарная Мэрилин старается не оставлять их одних. Ревнует, наверное, глупая корова. По-моему, Рори Кеннеди произвел на Люси большое впечатление. Мало того, что он проявил беспримерную храбрость и спас городцу, он еще и красит волосы, и у него кольцо в ухе. С ума сойти. Мы все приглашены завтра вечером к Кеннеди на коктейль. И я очень бы хотела, чтобы ты тоже пошла. Хочу познакомить тебя с Табитой. Но, может быть, тебе это общество не очень интересно. Я подумаю. Ну и, конечно, предстоит большое веселье в школе. Ребята будут танцевать все шотландские танцы. А Рори спросил Люси, пойдет ли она с ним и его сестренкой. И теперь у нее глаза сияют, и хвост морковкой. И она говорит, что вечером вымоет голову. Кэрри мелкими глотками пила обжигающий, отдающий дымком чай. Элфрида заварила его пакетиками лапсанг соучон. Она с грустью сказала, у меня уже сейчас тяжелое предчувствие. Когда придет время возвращаться в Лондон, слезы польются рекой. «Молчи, не хочу и слышать об этом. Я все думаю об этой работе, которую мне предложили в Лондоне. Пожалуй, соглашусь хотя бы на год. Так я смогу быть рядом с Люси и постараюсь немного скрасить ей жизнь. Я заставлю Доди разрешить мне свозить девочку в Корнуолл к Джеффри и Сирене. Знаешь, они ведь никогда не виделись. Люси была совсем малышкой, когда он развелся с Доди, и та, судя по всему, по-прежнему жаждет отмщения». «Бедная женщина!» «Почему ты так говоришь?» «Ну, потому что ей больше нечем занять свои мысли. Еще чая. Кэрри протянула крошку, и Элфреда наполнила ее. «Никола звонила сегодня?» «Никола? А вы ждете звонка?» «Нет, но сегодня она улетает во Флориду. Я думала, что она захочет попрощаться с Люси, но, как видно, не захотела». А Люсия ничего об этом не говорила. По правде говоря, она слишком поглощена приключениям с Горацио, Рори, Кеннеди и рождественскими украшениями. Ну вот и хорошо. Они замолчали, потягивая чай, наслаждаясь покоем и уютом. В доме стояла тишина. Элфрида спросила как можно непринужденнее. — Тебе не кажется, что нам с тобой самое время поговорить? Кэрри вскинула голову. Ее красивые темные глаза пытливо уставились на Элфреду. «Поговорить?» «Ты обещала рассказать мне, почему уехала из Австрии и так поспешно вернулась домой. Может, сейчас и расскажешь? Нам никто не помешает?» «Я не хочу совать нос в твои дела, но мне хотелось бы понять, почему у тебя такой измученный и печальный вид». «Он правда такой?» «Да, но красиво ты по-прежнему». «Ах, Элфрида, спасибо. Только вряд ли я красива. Я чувствую себя старой, чувствую, что жизнь моя кончилась. Мне уже почти тридцать. Это как водораздел. И я не знаю, что ждет меня на противоположном склоне холма. Прошло много лет с тех пор, как я видела тебя последний раз. Годы бегут так быстро. Мне казалось, что до тридцати очень далеко». Но не успею я оглянуться, как мне стукнет сорок, а потом пятьдесят. Я понимаю, прежде чем это случится, я должна что-то сделать со своей жизнью. Однако при одной только мысли, что надо принимать какие-то решения, знакомиться с новыми людьми, разыскивать старых друзей, я впадаю в апатию. Вот, наверное, почему ты подхватила эту противную простуду, и она тебя так пришибла. Ты полагаешь, это... «Психосоматика?» «Нет, я имела в виду не это, я говорю о физической ранимости». «Ранимости?» «Никогда не думала, что кто-нибудь употребит такое слово по отношению ко мне». «Каждый человек раним. Я считала себя сильной». Кэрри допила чай, Элфрида взяла у нее пустую кружку, поставила на поднос, а поднос на пол. Потом устроилась поудобнее, прислонилась к спинке кровати. «Что случилось, Кэри? – спросила она. «Я прожила в Оберберине около года. Работала зимой и летом. Платили мне хорошо, я сняла себе квартиру, это было хорошее время. А потом я встретила Андреаса. Он прибыл с первым снегом, приехал вместе с компанией и друзей. Это была ежегодная встреча, что-то вроде мальчишника». Так повелось с университетских времен. Остановились они в большом отеле, и там я его встретила. Он банкир из Франкфурта, занят престижным семейным бизнесом, во главе которого стоит его отец. У него есть жена и двое детей. Но я с самого начала знала, что он женат, но решила, что мне это не помеха. Влюбляться в него я не собиралась, и, думаю, он тоже. Однако это случилось. Это случилось. Такого привлекательного мужчину я прежде не встречала. Благородный и веселый товарищ, великолепный лыжник и потрясающий любовник. Внешне он не был похож на арийца. Ни светлых волос, ни голубых глаз. Темноволосый, высокий, худощавый. У него была внешность интеллектуала, писателя или профессора. В ту первую зиму он приезжал в Обербейрон очень часто. До Мюнхена летел на самолете компании, а оттуда на машине поднимался в горы и останавливался не в отеле, а у меня. Это был наш мир, и больше ничей. Когда растаял снег, я думала, что и Андреас тоже исчезнет. Но он любил горы летом не меньше, чем зимой. Мы ходили дни напролет, плавали в ледяных озерах и спали в маленьких гостиницах, где-то высоко в горах. Просыпались под пуховыми перинами и слушали призвон колокольчиков. Это коровы шли на утреннюю дойку. Он ездил по делам по всей Европе, и иногда я присоединялась к нему. В Вене, Люксембурге или в Мюнхене. В Вене это было зимой. Мы пошли на рождественский базар, купили имбирные пряники, сверкающие звездочки и маленькие деревянные разрисованные игрушки. А вечером пошли в оперу и слушали «Кавалер Рос» Рихарда Штрауса. А потом ужинали в «Трех гусарах», Но потом, месяцев шесть тому назад, он опять приехал в Обербейрен. Вид у него был усталый и озабоченный. Я спросила его, в чем дело, и он рассказал, что узнал у жены, даст ли она ему развод, потому что он хочет жениться на мне. Я растерялась, испытывая противоречивые чувства. Сразу же вспомнила Джеффри и Сирену, как счастливы они вместе но я не забыла, как мучителен и жесток был этот развод. Жену Андреаса я никогда не видела, знала только, что ее зовут Инга. Я не могла себе представить, что какая-то женщина может быть не влюблена в такого мужчину, как Андреас. Так что его предложение привело меня в восторг, и одновременно я испытала чувство вины. Но вперед я не заглядывала, в этом не было смысла. О разводе он больше не говорил. Когда мы были в горах, он время от времени бросал какую-нибудь фразу, вроде «Когда мы поженимся, мы построим тут дом и будем приезжать сюда каждые выходные. Я привезу сюда моих детей, ты познакомишься с ними». Но я никогда ничего не отвечала, потому что боялась испытывать судьбу. Потом он сообщил мне, что говорил с адвокатом. Еще некоторое время спустя он сказал своим родителям о том, что его брак пришел к концу, и он намерен получить развод. Немедленно разразился скандал. Семья Андреаса — одна из самых влиятельных во Франкфурте. Богатая, с хорошими связями, и они католики. Могу себе представить, как тяжело все это было для него. Нет, все же, пожалуй, я не могу представить. Только одно я точно знала, у меня не хватит сил первый сказать ему «прощай». Так что все зависело от него, от его решения. Он продержался еще месяца три и казался таким сильным, уверенным, что я и вправду поверила. Он доведет все это до конца, не отступится и освободится. Но постепенно я поняла, что ему очень тяжело. Он был очень привязан к жене и обожал детей. Он почитал своих родителей, наслаждался всеми благами жизни и очень это ценил. Я думаю, ему было сказано, что если он разрушит семью, всему этому придет конец, и сказано без обиняков. Довольно банальная история, правда? Сколько таких у нас на слуху? Сюжет из старинной мелодрамы или викторианской оперы. Так вот, месяца через три Андреас сказал, что нашей любви пришел конец, и он возвращается во Франкфурт к Инге и детям. Я словно зажала себя в тиски, я собрала все свои силы, чтобы принять его решение, но когда настало время сказать «прощай», и я поняла, что уже никогда больше не увижу его, мне показалось, что жизнь моя кончилась, что я умираю от потери крови или от чего-то ужасного. Я предполагала остаться в Обербейрне и продолжать работать, но не сумела. Не могла ни на чем сосредоточиться. Моя работа требует внимания. Очень важно уметь быстро принимать решения. Я пошла к боссу и сказала, что возвращаюсь в Лондон. Конечно, я подождала, пока мне не нашли замену, очень толковую девушку, которая работала под моим началом. И тогда я улетела домой. Андреас снится мне до сих пор. Иногда это страшные сны, а иногда он приходит сказать мне, что все это ошибка. Инга его больше не хочет, и мы снова можем быть вместе. Тогда я просыпаюсь счастливая». Наступила долгая тишина. Потом Кэрри встрепенулась. «Вот так», — сказала она, — и улыбнулась. «Дорогая моя девочка, спасибо, что мне все рассказала. На самом деле все это скучно и банально. Не в малейшей степени. Я излечусь. Излечусь и от Андреаса, и от простуды». Жизнь продолжается, я здесь, с тобой. Я возьму себя в руки и постараюсь быть веселой. Тебе не надо ничего изображать. Ты расскажешь Оскару? Если хочешь. Очень коротко. Я хочу, чтобы он знал. Так нам обоим будет проще. Ладно. Элфреда глубоко вздохнула. Кэрри, ты не должна думать, что это конец радости и любви. Жизнь — необыкновенное чудо, и всех нас поджидают потрясающие сюрпризы. Оттуда, где остановилась сейчас ты, тебе видится лишь мрак и пустота, но взгляни на меня. Я думала, что до конца моей жизни буду сидеть в полном одиночестве в своей стариковской берлоге в Гэмпшире. И вот я на севере Шотландии, и со мной Оскар Бланделл. Оскар не женат? «Нет». Элфрида подумала о Джимбо и снова вздохнула. «Да, странности судьбы». И сказала, «Мир полон женатых мужчин». «Но они не для меня, Элфрида. Больше никогда». Внизу открылась и закрылась тяжелая парадная дверь, и послышались веселые голоса Оскара и Люси. Они возвратились из похода по магазинам. Элфрида оживилась и спрыгнула с высокой кровати. Пойду заварю свежий чай для Оскара. Сказать Люси, чтобы она поднялась к тебе. Скажи. Хочу услышать из ее уст про это приключение, про собачью драку и о ее новом друге. Но ты не будешь ее поддразнивать? Ну что ты, Элфрида, как можно? Я хорошо помню, как это было в 14 лет.